«Голова 32. Не устала?» – спрашивает Давид через полчаса. Мы собрались погулять и вышли полчаса назад, а он уже спрашивает, не устала ли я. Лишь мотаю головой и произношу. «Всё в порядке, мне полезен свежий воздух». Ещё утром я почувствовала небольшую тошноту и головокружение, сказывался последний месяц беременности. Становилось всё труднее и труднее носить малыша, а ещё хотелось поскорее родить, взять Кирюшу на ручки, вдохнуть его запах и приложить к груди. Я до сих пор помню то чувство, когда кормила Маришку. Его нельзя сравнить ни с чем. Я так любила кормить свою малышку, брать её на руки, прижимать к груди и смотреть на то, как она торопливо обхватывает сосок и тянет молоко, смотря на меня своими огромными глазками. Именно тогда я поняла, что такое безграничная любовь к ребёнку. Ни к одному мужчине я никогда не чувствовала ничего подобного и уверена, что не почувствую. Пашу я не любила, Диму тоже, хотя его предательство и стало для меня настоящим ударом. «Давид?» «С ним всё по-другому. Я не до конца осознаю, что чувствую, но это гораздо сильнее, чем то, что было с Димой и Пашей. С Давидом я чувствую себя в полной безопасности. Он тот, кого я хочу видеть рядом и в ком я уверена. Не знаю, откуда эта уверенность, но только сейчас я понимаю, что верю ему буквально во всём. Не боюсь, что он поступит так же, как Дима, зная, что этого никогда не будет. Вон, смотри, речка!» Давид тянет меня за руку к реке, и я едва поспеваю за ним. На самом деле, я давно так не отдыхала. Чтобы не думать ни о чём, не вспоминать о журналистах, не работать. Внизу живота немного поднывает. Это привычные для меня тренировочные схватки. О них меня уведомила гинеколог. Потому что с Маришкой таких не было, а в последнее время подобные ощущения появляются довольно часто. «Точно всё в порядке?» – уточняет Давид. «Ты что-то неважно выглядишь. Да просто ходить на последнем месяце беременности не так просто». Усмехаюсь. «Со мной всё в порядке». Давид кивает, и остаток прогулки мы проводим без вопросов о моём самочувствии. Он больше не спрашивает, как моё самочувствие, не интересуется тем, нормально ли всё. Когда мы уже возвращаемся домой, понимаю, что нормально далеко не всё. Внизу начинает тянуть сильнее и чаще, чем обычно. Я бы и не обратила внимания, но срок уже поджимает. Что, если это уже не просто тренировочные схватки, а настоящие? Уже дома я убеждаюсь в том, что они действительно настоящие. Внизу начинает болеть сильнее, поясницу ломит, и я хватаю Давида за руку. Он обеспокоенно смотрит на меня и вмиг меняется в лице. «Что болит?» «Схватки». Одними губами произношу я и хватаюсь за низ живота. «Твою мать!» – выдает Давид и сажает меня в машину. Мы выруливаем с дачи почти сразу, я держусь за низ живота и считаю интервал, а Давид, пытаясь контролировать эмоции и не превышать скорость, так и гонит машину на максимуме. Уже когда мы подъезжаем к больнице, я расслабляюсь, да и воды еще не отошли, значит, волноваться не о чем. Я вхожу в клинику, и меня тут же передают доктору. Он осматривает меня и констатирует раскрытие шейки. «Что, будем рожать?» Спрашивает меня гинеколог и улыбается. «Не рано». Уточняю я, и она лишь смеется. Пора уже, ты с мужем? Я лишь пожимаю плечами, потому что понятия не имею, захочет ли он быть рядом во время родов. Да и не уверена, что хочу его присутствия. Когда меня провожают в палату, внутри расплывается неприятное чувство страха. По первым родам оно незнакомо мне, потому что страшно не было, а сейчас я вспоминаю, как было с Маришкой, и боюсь. Боюсь, что будет слишком больно, что с малышом может что-то случиться. Осознаю, что именно Давида мне не хватает. Я хочу, чтобы он был рядом, держал меня за руку и подбадривал. Это лучшее, что он мог бы сделать для меня. Достаю телефон, чтобы позвонить ему, но в этот момент он входит в палату. Я бросаюсь ему на шею и обнимаю так крепко, насколько того позволяет живот. «Тебя пустили?» Задаю совершенно глупый вопрос. «Пустили, конечно». Доктор спросила, буду ли я присутствовать, и я кивнул. «Теперь поздно менять решение». Он улыбается и притягивает меня ближе, обнимая за поясницу. «Расскажешь мне, что нужно делать?» «Массируйте поясницу». Звучит от двери, и я моментально поворачиваю голову. В дверях стоит моя докторша с большим мечом. «Сюда мило садиться, а вы помогаете. На курсах были?» Мы лишь мотаем головами. Она показывает, что и как нужно делать, как дышать, хотя большую часть я и так знаю по первым родам. Все время стараюсь вести себя хорошо, не кричать, не нервничать и сжимать руку Давида. Он кажется намного увереннее, чем я». Видно, что волнуются, но не боится, заряжая меня своим оптимизмом. С каждым часом темп схваток усиливается, и я понимаю, что рожать очень скоро. Как бы я ни готовилась, это невозможно сделать. Мне всё равно как-то не по себе, немного страшно и трудно одновременно. Я хочу, чтобы всё закончилось, и вместе с тем желаю вернуть время назад и спокойно гулять у речки, держась за живот. Несмотря на страх, роды проходят быстро, и я всё делаю правильно, хотя едва держу себя в руках. На самом деле от боли хочется кричать, но рядом Давид, а я сильная. Я нужна своему малышу, которому тоже нелегко. Последняя схватка, и я слышу крик Кирилла. Со слезами на глазах смотрю на крошечное счастье. Давид кажется и вовсе шокирован. Он смотрит на малыша, легонько касается его лобика пальцами. «Он прекрасен», – произносит Давид и целует меня. Эта немая благодарность просачивается под кожу. Я бессиленно улыбаюсь и жду, пока Давид с малышом уйдут ко мне оказывают всю необходимую помощь, я думаю лишь о том, что поскорее хочу увидеть их и приложить малыша к груди, чтобы покормить. Мой организм нуждается в этом. А еще я думаю, что пора сообщить Маришке о том, что у нее родился братик.